Глава 19. Эдит. Пельплин. Польша. Сентябрь 1939. Умные миндальвидные глаза девушки рассеянно смотрели на свет, как будто ее отвлекла стайка птиц где-то за окном. В руках у нее было маленькое пушистое создание размером с новорождённого младенца, и его стеклянные глазки-бусинки смотрели в ту же сторону. Эдит уже прочитала старые характеристики ученых. Чичили Галлерани одета а-ля Спаньола в испанском стиле, итальянский, в бархатное платье и синюю накидку с коротким рукавом. Прямоугольный вырез отделан тесьмой с золотой вышивкой. Почти прозрачная вуаль с фестонным краем на лбу удерживается небольшим чепчиком и черной фероньеркой. Гладкая прическа Чичили изображена по моде того времени. Волосы разделены на прямой пробор и собраны в длинную косу, убранную в шелковую сеточку. На груди у девушки – ониксовые бусы, дважды изящно овивающие ее тонкую шею. Эдит аккуратно провела рукой по картине. Она уже начала отмечать небольшие несовершенства, повреждения, которые лишь она одна могла заметить благодаря многолетнему опыту. Поверхность была неровной, в тончайшем кракелюре высохшей краски, образовавшемся в результате сильных перепадов температуры и влажности, которым подвергалась в прошедшие десятилетия, Это написанная на ореховой доске картина, путешествуя многие мили вместе с семьей Чарторыйских. Замечал ли кто-то еще коричневую запись, из-за которой казалось, что шляпка — это продолжение волос? Это была, несомненно, ошибка кого-то из поздних реставраторов. И черный фон, хоть и создавал драматический эффект, несомненно, не был оригинальным. Эдит подумала, что да Винчи наверняка изобразил далекий пейзаж, так же, как на его знаменитой картине «Мона Лиза», Но какой-то реставратор сотню лет назад должно быть закрасил фон черным лаком, возможно, чтобы скрыть какие-то более ранние повреждения. Однако эта картина была много большим, чем сумма ее частей. У скольких людей была возможность стоять перед этим прекрасным портретом молодой женщины, которая, наверное, была фавориткой известного правителя Милана XV века? Смотреть на работу руки самого Леонардо да Винчи? Эдит... На глаза и в руки попадало огромное количество картин эпохи Возрождения, но перед этим портретом она благоговела. Эдит очень не нравилось быть так далеко от оставшихся в Мюнхене близких и работы, но она вынуждена была признать, что увидеть воочию эту работу было пределом мечтаний. Когда солдат достал картину из ящика в глубине замурованной комнаты, сердце Эдит чуть не остановилось. Даже с обратной стороны работы она смогла опознать, что доска древняя, возможно, эпохи Возрождения. Рама, увесистая конструкция из позолоченного дерева, была, скорее всего, сделана в XVIII веке. Она уже сталкивалась с этим размером и опознала деревянную доску как типичную для итальянских картин конца 1400-х годов. И все же, когда солдат разворачивал картину на всеобщее обозрение, она затаила дыхание. Теперь дама с горностаем лежала на столе в некогда тайной комнате дворца Черторыйских. Вокруг было разложено множество важных произведений, репродукции которых были на страницах составленного Эдит-каталога. Пейзаж с добрым самаритянином Рембрандта, портрет молодого человека Рафаэля, все картины, которые Эдит представила директорам музея и многие другие. В прошедшие несколько дней Эдит почти все время проводила в этой комнате без окон со сводчатым потолком, описывая и оценивая сокровища, которые семья пыталась спрятать перед бегством. К ней прикрепили двух солдат. Они помогали с крупными картинами, мебелью и другими тяжелыми вещами, не давали остальным поддаться искушению при виде огромной коллекции антикварных драгоценностей. Саму Эдит восхищала, с какой тщательностью была собрана семья эта коллекция. Но солдатам, наверное, работа здесь была невыносимо скучна. Они часами ждали, пока Эдит закончит записывать свои подробнейшие наблюдения. Помимо картин, которые Эдит уже описала в Мюнхене, коллекция включала в себя огромное количество мебели, рисунков, бронзовых изделий, монет и медалей, тончайшей работы украшений и драгоценных камней. На то, чтобы каталогизировать все это, у Эдит уйдет много часов. Фоном для сосредоточения на произведениях искусства и мысли о том, приехал ли Генрих с отрядом в Польшу, стала ленивая болтовня солдат. Они жаловались на польскую еду, на язык, на скуку, Говорили, что когда прибудут еще войска, их самих отправят дальше, на восток. Солдаты пытались завести разговор, расспросить Эдит о работе в музее, ее личной жизни, о том, как она сюда попала. Но Эдит не хотела делаться объектом их изучения. Они же сказали Эдит, что на верхних этажах держат польских пленных. У нее в ушах звенели слова лейтенанта Фискера. «В селах сопротивление». Работая... Эдит по-прежнему не находила себе места, размышляя, куда сбежала семья черторыйских и удалось ли им спастись от плена. В конце концов, однажды вечером пришел ответ. «Фрой Лейнбекер. Она повернулась и увидела, что по лестнице спускается лейтенант Фискер. Он подошел к столу, за которым Эдит исследовала трещины в маленьком потемневшем от возраста и небрежного обращения немецком пейзаже 17 века. Несколько долгих минут он внимательно рассматривал картину, потом взглянул на Эдит. «Мне велено попросить вас выбрать около двенадцати самых ценных работ», — сказал он. «Солдаты помогут вам упаковать их для безопасной перевозки». «Картины перевозят? А что с семьей? «Гестапо не составило труда найти князя и его беременную испанку, они задержаны». У Эдит сжалось сердце. «Их арестовали? Что с ними будет?» Вокруг нее вновь сгустилось отчаяние, а комната показалась чёрным тоннелем. Неужели она будет в ответе не только за судьбу самого дорогого имущества этой семьи, но еще и за их безопасность и даже за их жизни? Будет ли судьба молодого князя с женой и даже их нерожденного ребенка на совести Эдит? «Это теперь не наше дело», — продолжил Фискер. «У меня указание оберфюрера СС Мюльмана. Он был недавно назначен специальным представителем по охране художественных ценностей на западных оккупированных территориях. «Доктор Мюльман только что прибыл в Польшу и передал вам этот приказ». «Приказ...» — это слово вырвалось почти беззвучным шепотом. Лейтенант Фискер кивнул. «Оберфюрер Мюльман желает самолично обследовать самые ценные произведения из этой коллекции. Сейчас он направляется в другую резиденцию Черторыйских, под Ярославом». Эдит задумалась, как можно из тщательно составленной коллекции Черторыйских выбрать всего 10 или 12 произведений взгляд Идит остановился на полном жизни лице Чичили и Галлерани, и она сосредоточилась на нем, собирая нервы в кулак. «Мы приедем за ними утром, поэтому начинайте подбор и подготовку немедленно, и вы поедете с нами в Ярослав», — сказал лейтенант Фискер. «Рекомендую вам выбирать с умом. Оберфюрер Мюльман попросил лично вас».